Машины в беспорядке выезжали со стоянки, пересекали парк и прямо по газону устремлялись к выезду на шоссе. Люди из команды братьев Талиферо, выжившие в огненной буре, оставили тщетные попытки остановить испуганных наемников, со всех ног покидавших поле боя. Впрочем, их поведение было вполне объяснимо. Когда впервые попадаешь на поле боя, когда только понаслышке знаешь об ужасах войны, То гибель товарищей, корчащихся от боли и захлёбывающихся собственной кровью, воздействует на психику исключительно сильно. Такое зрелище хуже бомбежки при полной потере управления войсками. Смешно даже думать, что новички устоят в подобном аду. Болон это прекрасно знал и естественно делал ставку на панику в стане врага. Внезапно внимание Буланова вновь привлекла суета возле бесформенной груды железа, в которую превратился лимузин. Кто-то воскликнул. «Вызовите скорую!» «Плевать на неё ответил другой голос. «Сади его в машину и гони в Трентон!» «Но он умрет! Посмотри на его ноги! Старик умрет!» «Если ты будешь стоять на месте, то мы все умрем! Этот ублюдок где-то совсем рядом!» «Попробуем найти какую-нибудь машину! Как ты думаешь, может, мы его довезем?» Услышав разговор, Болон почувствовал угрызение совести по отношению к Маринеллу. Он опустил ствол автомата и выпустил очередь, в взметнувшую фонтанчики земли у ног мафиози. — Старик, еще жив! — поинтересовался маг. Ему ответил удивленный, задыхающийся от волнения голос. — Пока жив, но... — Окей, считайте, что у вас в руках белый флаг. Даю вам пять секунд, чтобы исчезнуть. Впервые за всю историю своей войны с мафией Болон давал врагу возможность уйти живым. Позже он неоднократно задумывался над причинами такого поступка и, наконец, пришел к выводу, что действовал в порыве великодушия и снисходительности. Маг проследил, как солдаты добрались до машины, подобрав еще несколько тяжело раненых. Они стремительно рванули с места и скрылись в ночи. Временное перемирие закончилось, война снова вступала в свои права. «Пусть едут», — подумал он, — «остальные будут деморализованы еще больше, увидев, как с последними машинами исчезает надежда убраться из этого ада». Болон плевать хотел на мелких сошек, ему нужны были боссы. Он тщательно проверил автоматные магазины и сунул их за пояс по карманам. Мак рассовал несколько осколочных гранат и повесил через плечо новую ленту с боеприпасами. Закинув за спину автомат, палач вытащил из мешка свой главный козырь М16М79, автоматическую винтовку, совмещенную с гранатометом, и неторопливо пошел к вершине холма. С самого начала боя Майк Талиферо не находил себе места. Сжимая по пистолету в каждой руке, он метался из угла в угол, как тигр в клетке. Два его лейтенанта и охранник стояли у окон и возбужденно рассказывали ему о происходящем снаружи. «Машин отсюда не видно, сэр, но он, должно быть, до них добрался. Внизу, рядом с аллей, что-то горит. В небе висит осветительная ракета, довольно высоко, метров сто». В комнате хорошо были слышны разговоры телохранителей. Как ему удается атаковать сразу с двух сторон? Очень просто. Главное знать свое дело. Как просто и легко все у него получается. Просто. Попробуй сам так сделать. Телефиро не выдержал. Эй вы, заткнитесь и смотрите в оба. Но, сэр... Оглушительный взрыв потряс все здание. От крыши до фундамента. Что это было? Что? Всем оставаться на местах. «Я пристрелю первого, кто сдвинется с места!» — рявкнул Талиферу, размахивая пистолетом. «Но, сэр! Он нас всех перебьет!» Один из лейтенантов закричал. «Почему никто в него не стреляет? Чем они там занимаются? А куда они будут стрелять? Вместо взрыва?» При слове «взрыв» стеклянный витраж на весь фасад здания с оглушительным грохотом и звоном влетел внутрь холла и рассыпался на мелкие осколки. В гостиную ворвались языки пламени и клубы густого дыма. Лейтенант, который только что говорил, стоя у окна, обернулся, схватившись за лицо руками. Между пальцами из глубоких порезов текла кровь. Сам он был в шоковом состоянии и только громко стонал. Один из телохранителей подхватил его и усадил в кресло. Майк Талиферо наблюдал за происходящим, округлившимися глазами которых читался страх, он совсем забыл об улыбке. Он услышал, как один из его людей кричал вслед дезертирам и понял, что битва проиграна, так и не начавшись. «Переверните столы!» — внезапно закричал он. «Спрячьтесь за ними! Он сейчас войдет сюда! Будьте готовы! Энди, возьмите дверь под прикрестный огонь! Эй, вы двое! Забаррикадируйте дверь черного хода! Ты и ты, не знаю, как вас по имени «Забрикадируйте эту дверь! Если сбежите, я найду вас даже в аду! Ясно?» Охранники поспешно кивнули и бросились выполнять приказ. Майк Тельферу ничего не понимал. Всего двенадцать часов назад Болон балансировал на грани жизни и смерти. Раненый, ослабевший, он одной ногой стоял в могиле. Но теперь... Это нужно было видеть собственными глазами чтобы поверить в реальность происходящего. Майк слышал, как машины одна за другой выезжали со стоянки и почувствовал, что в эту ночь он останется один. Что делать? Он достал из кармана конверт, и на ладонь ему выпал значок снайпера. Талифера с ненавистью плюнул на него и швырнул на пол. «Ну давай!» — пробормотал он себе под нос. «Иди сюда! Все произойдет здесь!» «Приходи! Я жду тебя!» Болон взобрался на холм. Передернув затвор гранатомета М-79, он вложил в казенник фугасный заряд. В ленте с боеприпасами, переброшенной через плечо, чередовались гранаты с зарядами картечи, слезоточивого газа, фугасные заряды и осветительные ракеты. Маг замедлил шаг и заменил магазин винтовки М-16, В бой лучше вступать, имея в магазине все тридцать патронов. В жизни всякое может случиться. Нехватка даже одного патрона может стать роковой. Из-за кустов бегом вылетел мафиози с Томпсоном, болтающимся у него на шее. Увидев перед собой кошмарный черный силуэт, он, как балерина, крутанулся на одной ноге и стремительно помчался обратно. Болон скинул винтовку, нажал на курок и длинной очередью прошил мафиози от паха горла. На тропинке появилась группа из пяти вооруженных человек. Судя по всему, им вовсе не хотелось разделить участь их быстроногого товарища, поэтому они побросали оружие на землю и без долгих разговоров подняли руки. — Окей, проваливайте! — холодно бросил им Болон. — Спускайтесь с холма и не оборачивайтесь! Марш! Не веря в привалившее счастье, Мафиози мгновенно скрылись из вида, а Болон пошел дальше. Какой-то идиот положил ствол своего автомата на парапет крыши и принялся поливать свинцом землю в нескольких метрах перед Болоном. Даже не замедлив шага, Болон поднял М16М79 и нажал на спусковой крючок гранатомета. Сорока-миллиметровая фугасная граната с оглушительным грохотом разорвалась под парапетом. взрыв Взметнул в воздух незадачливого стрелка, его автомат и обломки кирпича, которые тут же градом застучали по козырьку над главным входом в клуб. Болан вложил в казенник очередной заряд и продолжил свой путь. Пройдя под козырьком, он шагнул к развороченной взрывам двери. В воздухе витал такой сильный запах крови, что горлу палача подступила тошнота. Но таков его мир. Таковы джунгли, в которых он живет. Пусть лучше льется кровь мафиози, чем кровь ни в чем не повинных людей. Болон чувствовал, что Майк Талиферу где-то рядом и не имел права расслабляться. Он осторожно продвигался вперед, отбрасывая ногами битые кирпичи и скрученные взрывом куски алюминиевой рамы витража. глаза Мака представилась картина полного разгрома. Какой жалкий конец оказался у войны в Нью-Джерси! Когда фигура палача, увешанного оружием, возникла в дверном проеме, из-за перевернутых столов, стоящих по обе стороны от двери, загремели выстрелы. Однако ни стволов, ни голов мафии над столами не появилось. Болон с удовлетворением понял, что защитники крепости наложили в штаны и не окажут серьезного сопротивления. Торопливый топот, приглушенное проклятие, сорвавшееся с уст Майка Талиферо, свидетельствовали, что в его армии несколькими дезертирами стало больше. Весь холл был наполнен едким дымом, и от потолка исходил сильный жар. Наверху набирал силу пожар. В углу Голон заметил истекающего кровью человека, скорчившегося у одного из столов. Талиферо выдал себя закричав визгливым, срывающимся на фальцет голосом «Убейте его! Стреляйте же, черт возьми!» Из-за одного из столов показался ствол томсона Туда же полетела ручная граната. В другую сторону волн пальнул из М-79. Два взрыва слились в один, громоподобный удар. Баррикады из перевернутых столов разлетелись в щепы. И в холле снова повисла завеса из дыма и цементной пыли. Оставшиеся в живых мафиози с истошными воплями, как крысы, бросились в разные стороны. Короткими очередями из М-16 Болон заставил их замолчать. Майк Талиферу прокричал что-то непонятное. Болон с трудом разглядел в дыму его покачивающуюся фигуру и услышал надрывный кашель. Майк рванул на себя какую-то дверь и тут же захлопнул ее за собой. Болон тут же понял, о какой двери идет речь. Он шагнул к ней, поднял оружие и, нащупав пистолетную рукой ТМ-79, нажал на спуск. Взрывом 40-миллиметровой фугасной гранаты дверь вынесла вместе с рамой куском стены. Как воплощение самой смерти, Болон вошел в зияющее отверстие, затянутое клубящейся пылью и дымом. Маг не ошибся, это был мужской гардероб. Болон медленно двинулся вперед. Сухим четким движением перезарядил М-79 и вошел в душевую, вслед за своей добычей. талиферу стоял в луже застывшей крови Бруно, прижавшись спиной к стене, выложенной белым кафелем. В его глазах застыла безумная злоба и страх. На лице искаженным животным ужасом не осталось и следа от его знаменитой улыбки, с которой он обрекал на адские муки и страдания. Ни в чем не повинных людей!» В каждой руке Талифера сжимал по пистолету. В отличие от Бруно, у которого не было иного выбора, кроме как молча с достоинством умереть, Майк имел шанс выжить. Скованный ужасом, он застыл на месте, вытаращив глаза и широко раскрыв рот в немом крике. Наверное, впервые в своей жизни он не мог произнести ни слова. «Наконец...» Майк все же выдавил из себя жалкую фразу о сильных людях, которые умирают вместе. Но в Талиферу не осталось ничего от сильного человека. Загнанный в угол, он встречал смерть, как затравленная крыса. Оставшись в одиночестве и зная, что спасения ждать неоткуда, он сейчас походил на тех жалких подонков, которыми совсем недавно командовал. На свою смерть Талифера смотрел мутными, обезумевшими глазами. Не произнося ни слова, палач нажал на курок М-79. Заряд картечи поставил последнюю точку в давнем споре соперников. Пистолеты выпали из рук Талиферо на кафельный пол душевой. Голова майка, оторванная зарядом картечи, выпущенным с двух метров, ударилась о стену, упала на пол и покатилась к стоку душевой. труп убийцы Мафии Медленно сполз на пол. Болон бросил на труп значок снайпера и тихо произнес «Это тебе, мразь!» Больше его здесь ничего не держало. Палач повернулся и решительным шагом направился к выходу из мужской раздевалки. Эпилог Болон сел в одну из последних машин, оставшихся на стоянке, По иронии судьбы, ею оказался фургон дача. Выехав за ограду, Мак покатил по одной из узких проселочных дорог, каких полно в Нью-Джерси. он думал о том, что события прошедших суток еще долго будут преследовать его в кошмарных снах. Все же он попытался отогнать от себя мрачные мысли, вспоминая о счастливых мгновениях, также связанных с этим штатом. Он слышал, но не видел, Как к разгромленному охотничьему домику прибывали силы правопорядка. Пронзительный вой сирен разорвал тишину ночи. Болон чуть заметно пожал плечами. Полиция обнаружит там лишь развалины, пепел и трупы. Макс с благодарностью подумал о Лео Тарине и Гарольде Броньоле, своих единственных верных друзьях, которые поддержат его в трудной борьбе. В этом он был убежден. Он покидал Нью-Джерси, оправившись от ран и с хорошим настроением, а это уже было хорошо. Болон поблагодарил Господа, который в этот раз не оставил его в своей милости. Прибыв на небольшой аэродром, расположенный всего в нескольких километрах от охотничьего домика, Болон начал ощущать усталость и чувство удовлетворения, которые всегда захлестывали его после выигранного сражения. На краю взлетной полосы стоял маленький реактивный самолет, какими обычно пользуются крупные бизнесмены, дорожащие своим временем. Бизнесмен, которому принадлежал этот самолет, ворочил темными делами, поэтому у Болона мелькнула мысль, что угнать эту птичку ему сам Бог велел. Возле самолета, сидя на складном стульчике, дремал часовой. На мгновение человек-маринелла пробудился но тут же погрузился в сон, навеянный мощным ударом кулака Болона. Пилот тоже спал, уютно устроившись в проходе между креслами и подложив под голову маленькую подушечку. Дыхание его было ровным и тихим, как у хорошо накормленного ребенка. Палач прервал его сон и напомнил о реалиях жестокого мира, пощекотав нос холодным стволом беретты. Пилот открыл заспанные глаза — Удивленно уставился на обвешанного оружием человека в черном комбинезоне, пахнущего кровью, дымом и порохом, и пробормотал. «Вот черт! Поехали!» — холодно приказал ему Болон. это одного лишь тона, каким было произнесено это простое слово, у пилота мурашки побежали по спине. Ему показалось, будто его голову выставили на арктический холод. Они не обувились ни словом пока не набрали высоту и не вошли в южный воздушный коридор. Наконец пилот обратился к Болону. — Мне нужно знать конечный пункт назначения. Я должен указать его диспетчером службы безопасности полетов. — Пока лети прямо, — невозмутимо посоветовал ему Болон, сидя в кресле второго пилота. — Я скажу тебе, когда нужно будет изменить курс. На лице пилота появилась вымученная улыбка. — Не беспокойтесь, ночь сегодня светлая. Полетим по наземным ориентирам. Безоблачное ночное небо, — подумал Болон. Ну, почти безоблачное. Он снял с себя ремни со снаряжением, боеприпасами и оружием, сложил все это на сиденье позади себя и обратился к пилоту. — Ты знаешь толстяка по имени Сал? — Нет, я... Это доктор-садист, палач, который работал на Талиферу. — О, нет, нет! Я только пилот, и остальное меня не касается. Когда вернешься, ты можешь сказать тем, кого это заинтересует, что я его ищу. На голову Сала есть контракт, написанный кровью. Пусть он это знает. Он выбыл из игры. Во всяком случае, так для него будет лучше. Хорошо, я, я ему передам. Болон с облегчением вздохнул, прикрыл глаза и задремал погрузившись в полузабытье, позволившее ему отдыхать и мгновенно переходить от сна к бодрствованию. — Только между нами, мистер Болан! — покосился на него пилот. — Я хочу сказать, что вы парень что надо! Палач слегка улыбнулся. — Да, конечно!